Как позднее вспоминал Микоян Аи, в вопросе о Берлине Хрущев проявил удивительное непонимание всего комплекса вопросов и готов был отказаться от Потсдамских соглашений, предварительно не обсудив этот вопрос в президиуме ЦК и Совете Министров, что само по себе вообще было грубейшим нарушением партийной дисциплины. Примечание. Микоян А.И. Так было. Москва, 1999 год. Конец примечания. Он сразу поставил этот вопрос ребром и попросил Громыко А.А. высказать мнение МИДа на сей счет, но тот дважды что-то промычал нечленораздельное, видимо, не смея противоречить Хрущеву, и брать на себя ответственность за такой шаг. В результате Микояну Аи пришлось разъяснить коллегам по президиуму ЦК значение подсдамских соглашений и возможные риски от их отказа. Поэтому в конечном счете было решено отложить обсуждение этого вопроса на неделю, обязав МИД СССР представить свои соображения в письменной форме для изучения этого вопроса всеми членами Президиума ЦК. Хрущеву пришлось проглотить эту горькую пилюлю, а булганин Н.А. якобы на выходе из зала заседаний шепнул Микояну «А и «Ты уже выиграл!» Не ставя под сомнение саму канву этих событий, все же следует признать, что в данном случае Старого Лиса явно подвела память, так как к тому моменту сбитый летчик-булганин Н.А. никак не мог присутствовать на заседании президиума ЦК, ибо был выведен из его состава еще 5 сентября 1958 года. Между тем... В ответ на это заявление, без каких-либо консультаций с другими западными лидерами, канцлер Аденауэр уже 12 ноября выступил с аналогичным заявлением и предупредил Москву о реальной опасности нарушения ею любого соглашения по четырехстороннему статусу Берлина, одновременно глава ГРУ генштаба генерал-полковник Шалин М.А., и советский посол ГДР Пушкин Г.М. тоже доложили в ЦК, что такое нарушение прав западных держав в Берлине чревато риском эскалации кризиса и ответными военными контрмерами с их стороны. И действительно, как свидетельствует ряд документов, главком Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Бригадный генерал Лорис Норстадт был уже готов применить минимальную силу в случае обострения конфликта, а начальник штаба сухопутных войск США генерал-майор максвел Тейлор вплотную лично занялся разработкой плана чрезвычайных действий на случай обороны Берлина обычными неядерными средствами. Примечание senate Committee on Foreign Relations, Documents on Germany, 1944-1961, Washington-1961, Lavrionov, S.I.A., Popov, I.M., Советский Союз в локальных войнах и конфликтах, Москва, 2003 год, Платошкин, Н.Н. «Причины и ход берлинского кризиса 1953-1961 годов. Москва, 2009 год. Конец примечания. Однако к тому времени сам Хрущев уже вошел в раж» и 27 ноября 1958 года советское правительство направило правительством США, Великобритании и Франции предельно жесткую ноту, в которой содержалось требование в течение шести месяцев, то есть до конца мая 1959 года, заключить с ГДР мирный договор а значит де-юре признать второе германское государство. В противном случае советское руководство грозилось подписать отдельный мирный договор с ГДР и переложить на берлинское правительство полную ответственность за обеспечение особого статуса всего Берлина и гарантий доступа западных держав в западную часть города. При этом... Как вспоминал Трояновский ОА, эта нота не была спонтанным решением одного Хрущева. Напротив, Президиум ЦК не раз обсуждал различные варианты этой ноты, в последней редакции которой, озвученной Андреем Андреевичем Громыко, были учтены мнения всех членов высшего партийного руководства. Примечание. Трояновский ОА. Через годы и расстояния Москва, 1997 год. Конец примечания. Вместе с тем, несмотря на то, что хрущевская нота, по словам того же Трояновского ОА, означала коренные изменения внешнеполитического курса и поворот к более жесткой политике, чреватой немалым риском, Никто из членов президиума ЦК не стал перечить первому секретарю. Тот же, в свою очередь, желая перехватить инициативу в холодной войне, решил ударить именно по Ахиллесовой пяти империалистов, каковой считал именно Западный Берлин. В исторической литературе эта ноябрьская нота получила название «Ультиматум Хрущева». Как считают многие известные историки, Филитов А.М., Фурсенко А.А., Новик Ф.И. Именно она и положила начало второму берлинскому кризису, который продолжался вплоть до конца октября 1961 года. Примечание. Филитов А.М. Германский вопрос – «От раскола к объединению», Москва, 1993 год, Фурсенко, АА, «Россия и международные кризисы», середина XX века, Москва, 2006 год, Фурсенко, АА, «Как была построена Берлинская стена», «Исторические записки», 2001 год, номер 4, «Новик, Ф.И.,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 Случился не один, а целых два берлинских кризиса. Первый с конца ноября 1958 до конца декабря 1959 годов и второй с января 1960 до конца января 1962 годов. Наконец, по мнению еще одной группы авторов, Платошкин, Н.Н., Богатуров, А.Д., Аверков, В.В., Рыкун, ГН, Плохотнюк, ТН. Напряженность вокруг Берлина сохранялась все послевоенные годы, поэтому применять сам термин «кризис» к этому без малого трехлетнему периоду давнего противостояния нет никаких оснований. Примечание. Лавренов, С.Я. Попов, И.М., «Дыхание» так называемой «горячей войны» в Европе 1958-1962 годы, Советский Союз в локальных войнах и конфликтах, Москва 2003 год, Платошкин НН, «Причины и ход Берлинского кризиса 1953-1961 годов», Москва 2009 год, Богатуров, А.Д., Аверков, В.В., История международных отношений, 1945-2008 годы, Москва, 2010 год, Рыкун, Г.Н., Плохотнюк, Т.Н., Внутренние предпосылки и внешние факторы возведения Берлинской стены, 1953-1961 годы, гуманитарные и юридические исследования, научно-теоретический журнал, выпуск номер 4, Ставрополь, 2019 год. Конец примечания. Кстати, именно эта точка зрения наглядно явствует из названия докторской диссертации самого профессора Платошкина-НН, причины и ход берлинского кризиса 1953-1961 годов, которая была защищена им в 2009 году. Точно такая же разноголосица наблюдается в оценке как причин возникновения, так и главного виновника нового кризиса – Значительная часть современных авторов, в том числе нежинский Л.Н., Челышев И.А. и Зубок В.М., главную вину за этот кризис возлагают исключительно на самого Хрущева Н.С., а их оппоненты, например, тот же Платошкин Н.Н., говорят о том, что долгоиграющий берлинский кризис был конечно порожден в первую голову явным и наглым провокационным поведением бывших союзников особенно руководства сша примечание нежинский ЛН, н челышов и а и другие советская внешняя политика в годы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 Советский Союз в Холодной войне от Сталина до Горбачева. Москва, 2011 год. Платошкин, НН. Причины и ход берлинского кризиса 1953-1961 годов. Москва, 2009 год. Конец примечания. Тем временем, как установила Новик, ФИ, уже... 8-10 декабря 1958 года на совещании глав всех ДИП-представительств ФРГ за рубежом была разработана и единогласно принята программа международной изоляции ГДР, названная по имени тогдашнего статс-секретаря МИДа доктриной хельштейна хотя в реальности ее разработчиком был министериаль-директор МИДа Вильгельм Грэве, который в том же году стал послом в Вашингтоне, а с 1962 года в течение почти десяти лет был постпредом ФРГ в стаб-квартире НАТО. Примечание. Новик Ф.И. В ловушке холодной войны. Советская политика в отношении Германии – в 1953-1958 годах, Москва, 2014 год, конец примечания. При этом столь ультимативный характер ноябрьской ноты к большому неудовольствию лидеров ГДР, особенно ястреба Ульбрихта, был вскоре дозавуирован самим советским руководством И в январе 1959 года оно дало понять, что больше не настаивает на разрешении германской проблемы первоначально обозначенные сроки. Как считают многие историки, такое поведение Москвы стало прекрасной иллюстрацией новой характерной черты всей советской дипломатии которая формировалась под прямым влиянием самого Хрущева. Первоначально действовать напористо, нарочито, грубо, так сказать, с позиции силы, оказывая таким образом психологическое давление на оппонента, а затем в случае отказа от советских требований предложить ему относительно мягкую формулу компромисса. Исторический опыт наглядно показал, что такая тактика далеко не всегда была плодотворной, но именно она проводилась в жизнь самим Хрущевым и хрущевским министром иностранных дел Громыко А.А. При этом надо заметить, что если Молотов В.М., будучи руководителем МИДа, всегда очень жестко с присущим ему упрямством и упорством отстаивал свою позицию по многим внешнеполитическим вопросам, за что в итоге и поплатился своим постом, то Громыко А.А., не обладая в тот период даже минимальным политическим весом и влиянием, всегда шел в фарватере внешнеполитического курса Хрущева и всячески старался не перечить этому волюнтаристу и сумасброду который слабо разбирался в большинстве внешнеполитических проблем. При этом легендарный советский дипломат Добрынин А.Ф., который в тот период был главой департамента США МИД СССР, вспоминал, что тогда же, с конца 1950-х годов, Хрущев ввел одно новшество при рассмотрении внешнеполитических вопросов на заседаниях Политбюро, Президиума цк Прежде на таких заседаниях от МИД присутствовал лишь один министр, а теперь он стал вызывать на обсуждение соответствующих пунктов повестки дня заседаний Политбюро и заведующих наиболее важных отделов министерства, причем он спрашивал их мнение по разным аспектам обсуждаемого вопроса до того, как выскажет свое мнение министр. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах 1962-1986 годы, Москва 1996 год. Конец примечания. Понятно, что теперь в такой роли иногда выступал и сам Добрынин А.Ф. Тем временем, уже в конце декабря 1958 года, Громыко АА представил на суд Хрущева НС проекты двух мирных договоров совместного договора СССР-США-Великобритании и Франции с ФРГ и ГДР и двустороннего сепаратного договора между СССР и ГДР. Причем в пояснительной записке он заметил, что, разумеется, западные державы не согласятся с общим договором, так как он неизбежно вызовет развал НАТО, а раз так, то Москва будет вынуждена заключать отдельный договор с ГДР. Но Хрущева это вовсе не смутило, и текст второго договора был сразу отправлен в Берлин. Через месяц, в феврале 1959 года, Ульбрихт послал в Москву свои замечания к этому проекту, где особо подчеркнул, что территория западного Берлина должна рассматриваться как часть территории ГДР. Примечание Платошкин-НН Причины и ход берлинского кризиса 1953-1961 годов Москва-2009 год лавренов